Выступает Наталья Викторовна Соколова. Сегодня я могу выступить только потому, что мне довелось в 1933 году, в 16 лет, быть в Политехническом музее на вечере Мандельштама, может быть, даже последним его публичным выступлении. нет? Это, во всяком случае, таком широком. И у меня хватило ума делать в зале кое-какие заметки, а придя домой переписать это в дневниковую тетрадь. Я нарушу немножко плавное течение вечера. Я не буду читать стихов, и я не буду говорить о том, как читал Мандельштам. А я скажу о том, как он на этом вечере разговаривал. На вечере вступительное слово делал известный ленинградский литературовед Пихенбаум. Для темы моего выступления важен один абзац из этого вступительного слова. Он сказал, рисуя картину движения русской поэзии, что были Есенин и Маяковский, а стали Мандельштам и Пастерна. Причём, если Есенин и Маяковский были антиподами, то взаимоотношения между поэзией Пастернака и Мандельштама гораздо более сложные. Здесь есть и отталкивание, и как бы сближение. Но я не буквально говорю, я передаю смысл. После этого выскочил на сцену мандельштам и здесь чтобы быть точно я просто прочту этот маленький кусочек. он рисует нам мандельштама неожиданного, не канонического и я думаю, что это очень хорошо. И вот послушайте, что говорил мандельштам это записано почти буквально. Я прослушал в замочную скважину речь бориса Михайловича. Речь очень хорошая. Но одна вещь обесценивает все её достоинства. И тут он минут 35, без преувеличения, говорил о том, что Ихенбаум оскорбил Маяковского, что он не смел даже произносить его имени рядом с именами остальных, как нельзя, недопустимо сравнивать Есенина, Пастернака, Мандельштама с Пушкиным или Гёте. Дословная фраза Мандельштама. Маяковский гигант, мы недостойны даже целовать его колени. И все это в очень повышенном тоне, агрессивно, с пузырями в углах губ. Наконец взялся за стихи, начал читать скороговоркой, не дочел стихотворение, сказал, нет, я еще поговорю, в зале смех дружествен. «Нам ведь лучше договориться до конца», сказал Мандельштам фразу, которую я до сих пор помню. Он воспринимал аудиторию как очень важного для себя собеседника. И чтобы закончить эту тему, я прочту ещё маленький кусочек. Прямо из публики он стоял у стеночки, вышел Ихенбаум, и сказал несколько слов о том, что в замочную скважину Речь, бывает очевидно, слышна с искажениями. Зал захлопал, что он совершенно не понимает, чем так раздражил дорогого Осипа Милевича. Что он, конечно, ставит Маяковского несравненно выше остальных поэтов периода 20 годов. И что, если уж на то пошло, его, Эхенбаума, Скорее можно обвинить в пристрастии к футуризму, чем наоборот, поскольку он сам вырос из этого течения. Улыбался лукаво и умно, поблескивая очками. Не хотелось мне говорить, но раз уж об этом зашёл разговор, то приходится сказать, что в период развернутого наступления футуризма, я имею в виду поздний лев, Акмеизм свернул свои знамена, не сумел активно защитить свои позиции, не смог ничего противопоставить. Что мне лично важно и дорого в этой записи о Мандельштаме? Широта вкуса Мандельштама, умение принять, понять, э, одобрить – нечто, в общем, очень далёкое, от собственной эстетической системы поэтов. Мне кажется, что сегодня многим поэтам и многим критикам поэзии можно было бы пожелать продолжить вот эту широту Мандельштама, вот это умение не замыкаться в своей эстетической системе, а суметь принять и понять даже то, что на тебя не похоже. 谢谢